Глава 12. Торжественный обед и бал плавно перетекли в ужин и театральный капустник, на котором лучшие актёры Псковского театра показывали короткие сценки, не входившие в репертуары труппы по причине их короткой продолжительности, но очень нравившиеся зрителям на таких вот, как сегодня праздничных мероприятиях или уличных ярмарках. А затем, по явно выраженному желанию присутствующих, а главное, виновницы торжества, танцы продолжились. Целых 8 раз Вика выходила в центр зала со своим земляком и по паре раз с графами Ренеров и Клейном. Танцевать госпожа Тень любила и умела. В отличие от первых встреч землян, прошедших на эмоциях радости от долгожданного знакомства и осознания каждым из них исчезновения чувства тоскливого одиночества, в этот приезд соотечественницы оба ощутили некоторую скованность в общении, потому и разговоры вначале старательно вели о делах. Шутка с маршем Мелдинсона оказалась, наверное, не очень удачной, подумалось по поданцу. Если судить по некоторой настороженности москвички в самом начале обеда. Однако старания поваров и расторопных слуг, музыкантов, певцов, актёров не прошли даром. Олег увидел, что Вики всё очень понравилось, и общение землян между собой вернулось на приятные обоим лёгкость. и теплоту. Правда, на круге последнего танца землячка ему сказала что-то вроде: "Пира во время чумы у нас получается, а всё я виновата, отвлекаю тебя от важных дел, но я отработаю, честное слово. Польза от меня будет намного больше, чем проблем". "Моно, ты больше не нужна", отпустил он верную служанку. "И дежурную девушку забери с собой, я хочу побыть один". по ухаживать за своей второй половинкой, а в данный момент он ожидал скорого появления в своей малой гостиной. Вики Псковский император мог и лично, не аристократом родился, руки есть. Олег извлёк из пространственного кармана стащенные им с праздничного стола явства: нарезки блюда с запечённой уткой, фрукты и понравившиеся повелительнице ордена синезийское вино. разлитые с форцовскими оптовейками в бутылки формы как из-под шампанского. Расставил по краям скатерти подсвечники, зажёг свечи и сел в одно из семи кресел, расположенных вокруг стола. Заклинание прыжок позволяло перемещаться не только вперёд-назад или влево-вправо, но и вверх-вниз. Через 5 минут ожидания он увидел появившуюся в центре комнаты Виско, ничего себе, посмотрев на приготовленное угощение, с часто присущим ей тихим смехом прокомментировала гостья увиденное. Ты решил меня откормить? Я поняла, что тебе нравится женщина в теле, она села в кресло напротив. Ну вовсе не затем, на колкость соотечественницы попаданец постарался внимание не обращать. Раз уж ты отказалась сопровождать меня завтра в Бирман, так я решил обеспечить тебе запас полезных и питательных веществ в теле, а то мало ли вдруг будешь стесняться попросить еды и умрёшь от голода. У меня сзади, видишь, два горба для хранения, как у верблюдицы. Она приняла наполненный псковским провизием бокал. Впрочем, спасибо. Нас в этом мире только двое, и мы должны друг о друге заботиться, серьёзно сказала Вика, делая глоток. Тем более, что не все рады нашей дружбе, и встречаться наедине нам действительно лучше тайком. Ты заметил, как на меня смотрит твоя охранница? А что с ней не так? удивился Олег, плеснув себе в рюмку на самое дношка коньяк из той бутылки, что землячка вместе с артефактами презентовала ему сегодня в карете. Всё так. И умение ассасинов в ней вижу на самом высоком уровне. И преданно тебе, как собака. только вот моё пребывание вблизи твоей венценосной персоны вызывает у полковника незамутнённую искреннюю злую ярость. И что я ей сделала? усмехнулась Викка. Хотя для меня подобная реакция части твоего окружения вовсе не удивительна. Радует, что у твоих самых близких я всё-таки отторжения не вызвала. Кстати, А что за молодка вместе с Средтой вокруг меня крутилась и ласково всё улыбалась. Средтой, а, чёрненькая. Олег быстро прокрутил в голове события на балу. Ах да. Это владетельная графиня Ари Хольвост, вдова. Её погибший муж командовал Таркским кавалерийским полком. В прошлом году, если бы не его своевременная контратака в центре мятежников, то Торм мог потерять всех своих стрелков. Граф, увы, в той атаке погиб, но переломил ход сражения в нашу пользу. Я пригрел графиню у себя во дворце, пока в Хольвосте ремонтируют замок, за счет моей казны, а то графство в глуши и весьма бедное, крохотный городишко и пары тысяч крепостных душ не наберется. «Понятно», — Вика отщепнула виноградину. Как там в Евгении Онегине, что муж в сражениях из увечен и нас зато ласкает двор? Ну да, типа того, согласился Олег. Не обижай Гаю игнорированием, пожалуйста. Забота о семьях погибших героев у меня в приоритете. Не всех привичаю во дворце, но без внимания и опеки никто не остаётся. Ты большая умница, Олег. Или Умник. Вика дёрнула себя за мочку. Начинаешь забывать некоторые нюансы родного языка. Эту Гаю Рихольвост я приму в свой круг. Завтра у меня весь день уйдёт на поиски подходящего места для ординских школы и госпиталя. Думаю, найти в промзоне, раз уж ты проявил щедрость и пообещал выделить землю под строительство вблизи столицы. А потом с удовольствием возьму в компанию молодую вдову и пока весь Псков, все его культурные заведения с ней и иредтой вдоль и поперёк не обойду, не успокоюсь. Мастера обещанные, когда прибудут сюда, чего им здесь делать? Я распорядился, чтобы и часовщики, и механики, типографы прибыли в Бирман. Ты же всё равно ко мне через 4 дня туда прилетишь. бирманским порталом и отправишь к себе. И пока не забыл, мы с Улием можем помочь тебе со строительством защитных сооружений вокруг площадки. Мне-то зачем, отказалась Москвичка. Пусть владельцы сами думают, надо им или нет. За мной свой личный аэростат пришлёшь? Я тут вдруг подумала, что ты же можешь дирижабли как бомбардировщики использовать. Спасибо, кэп, хохотнул Олег. Именно это я и собираюсь сделать. Если волонейские друзья сейчас обрадовавшись, думают, что могут через порталы подмогу и припасы подвозить, то вскоре они узнают, что такое удары по транспортной инфраструктуре. Порталы не разрушишь, напомнила госпожа Тень. Просто площадка, окажется, на дне воронки. Так я и не собираюсь уничтожать портал, пояснил он. А вот страха нагоню, чтобы тот, кто входит на пространственный путь где-нибудь в парсе, не знал, что его ждёт в точке прибытия. Встреча коллег или бомба на голову это сильно усложнит противнику использование открывшихся маршрутов. Не откажутся, конечно, но подёргуются. Есть только один минус: чтобы мои бомбардировщики были гарантированно неуязвимы для отражения ПВО. представленные в виде сильных волонейских магов. Необходимо, чтобы сферу вокруг дирижабля ставили я или ууля. Даже у Доротия или Марнелии плотность защиты от ударов пятью-шестью боевыми заклинаниями недостаточная. Пробьют седьмым и спалят мои дорогостоящие конструкции. Но мы опять о здешних делах, а ты ведь обещала рассказать, как на теплоходе ходила по Золотому кольцу». Земляки вновь предались, по нравившемуся им обоим делу воспоминаний о родном мире. Живя на земле, они и не представляли, как много на самом деле вокруг них происходило событий, и лично с ними, и в сознании. Ведь каждая прочитанная книга или просмотренный фильм, телепередача об истории, искусстве или даже о животных это всё по отдельности, содержала порой такое количество информации и эмоций, что превосходило тусклое бытие целых таларейских поселений на десятки лет. Через какое-то время Олег почувствовал, что их отношения вот-вот перейдут черту, отделяющую зародившуюся дружбу и нечто большее, но Вике потребовалось отлучиться к себе в апартаменты, а когда спустя каких-то пять минут она вернулась, то магия взаимного чувства уже развеялась. «Тебе, наверное, поспать нужно перед дорогой», сказала появившаяся землячка, вместо кресла выбрав парень. направлением окно, подойдя к которому, раздёрнула шторы, впустив в комнату тусклый свет начинающегося утра. Отдохнуть не помешает. Что я лошадь, скрывая разочарование от изменения тона разговора, вздохнул поподанец. Мне ведь в дороге поклажу не тянуть. Выспимся в салоне. До Бирмы на больше 7 часов лететь. даже на моём воздушном потоке. Всё равно, Олег, она отвернулась от окна, глядя на соотечественника с улыбкой Джоконды. Наливай на посошок, и я тебя покину. Только вот она подошла и выложила перед ним на стол четыре простеньких серебряных колечка с вензелем в виде букв В и Н и наложенными на них четырёхслойными магическими знаками. Спортсовский И то был проще. Отдай своим Лешку Ничаю Агрию и этому Бору или Брогу, так ведь зовут твоего главного полицейского. Пусть они и их маги ознакомятся. У моих людей будут при себе такие колечки. Ещё и медальёны есть, но они не обязательны. Надеюсь, им препятствия чинить не станут. Как мы и договорились, кивнул Олег. И вылил в бокал "Соотечественницы" остатки вина из бутылки, добавил коньяка и себе. Но твои пусть не лезут туда, куда не нужно. Само собой Вика потянулась за вином. Выпив на посошок, землики ростались. Вика прыжком отправилась к себе, поподанец всё же решил немного вздремнуть. В столице Бирмына император задержался всего на пару часов, чтобы пообедать с Иргонией и обсудить с ней текущие вопросы. О чудовищной жестокости бирманской правительницы слухи широко расползлись чуть ли не по всей торпеции, а вот про её безграничную наглость знали лишь единицы, и Олег был в числе этих редких счастливчиков. Королева, получившая омоложение меньше 3 недель назад, намекнула своему сюзерену, что не прочь омолодиться ещё разок. Вместо этого Иргонии пришлось довольствоваться поцелуем в щёку и улыбкой императора. За то и то, и другое были искренними. Мне доложили, что мои полки уже на месте, чуть погрустневшие от несбывшихся ожиданий, вассал пошла провожать Псковского государя к выходу из своего дворца. А из имперских только егеря и один кавалерист подошли. Сведения самые свежие. Голубь с запиской только час как прилетел. Жернова войны мелет медленно, Олег первым начал спуск по лестнице. Посланнику Сертину скажи, что мне некогда было его выслушать, но пусть приезжает в лагерь. Я там неделю точно пробуду. Туда же пошлёшь и представителя божественный, как приедет. Читая в прошлой жизни о средневековых войнах, Олег не сразу заметил, как медленно в те времена развивались события. Между решающими сражениями порой проходили годы, а иногда, как в Столетней войне, десятилетия. Даже небольшие вооружённые стычки, соответствующие в учебниках или художественных книгах на соседних страницах, в реальности раздилялись между собой прошедшими месяцами. В Талории ситуация обстояла примерно так же. Резкое повышение мобильности, которое попаданец добился в отношении своих войск, появление трасс и рельсовых дорог ситуацию улучшило, но не кардинально. Между линиями транспортной сети Псковской империи пролегали всё те же большие расстояния, раскисавших от осадков дорог или вовсе бездорожье, поэтому и намеченное генеральным штабом сосредоточение двух военных групп на юге Бирмы и на востоке России оказалось делом совсем не быстрым. И успокаивало землянина лишь то, что у его противников, как впрочем и у потенциальных союзников, с этим всё обстояло гораздо хуже. Несмотря на объективные трудности, Олег настоял, чтобы первая армейская группа к 20 ноября была уже собрана в полном составе, включая обозы. Для второй, формируемой на менее угрожаемом, исходя из реалии, происходившего в Аргоне, Растинском направлении, император задал более щадящий срок — 1 декабря. У самой причальной башни летного поля в километре от бирманской столицы попаданца нагнали верховой мастер-сержант войск к связи под охраной десятка королевских кавалеристов. «Государь! Срочная телеграмма от маршала Торма протянул он конверт. Спасибо, сержант. Олег взял конверт и знаком показал Нерми, чтобы та не задерживалась. Так, что тут у нас? Он прочитал короткое сообщение от герцога Рисольта, что тем удержана убедительная победа над сборным авангардом Руанска и Линерии, и что Псковские полки оставив блокированную линерийскую крепость Чешт в тылу, начали движение к городу Унту. «Хорошая новость», — сказал землянин. «Ответа сейчас не будет, мастер. Возвращайся». Войдя в салон дирижабля, император занял свое лежачее место и решил доспать, невыспанное. Увы, задремать у него не получилось. Мишанина мыслей о Вике — пробуждённые ею воспоминания из его прошлой жизни смешались с обдумыванием сложившейся в империи и вокруг неё ситуации и прогоняли сон. Известия о Торме, конечно, радовали, но были ожидаемы. Предложение своего генштаба отложить западную военную кампанию на весну лета следующего года передислоцировав половину сконцентрированных между сольтом и крепостью Наров полков в Растин, Олег Отверк, посчитав, что угрозу от Кринских и Оросских недоброжелателей лучше отодвинуть подальше, чем ждать удара в спину. Однако планы кампании в отношении западных соседей Попаданец изменил, поставив своему маршалу Ресульту задачу ограничиться взятием Унты. и выстраиванием рубежа обороны с опорой на этот город. Идею землячки разобраться с царём Парса индивидуально, совместив военные усилия с диверсией против одного из волонийских правителей, псковский император собирался расширить на государства Ленерии и Руанска. К тому же в столицах этих государств уже легализовались отряды ниндзя, да и заботиться о цвете кожи там не нужно. всё устроить даже проще, чем на южном материке. Начинаем стравливать воздух, доложил императору лично командир экипажа. Приближаемся. Заклинание воздушного потока Олег лично использовал, поэтому полёт от столицы до войскового лагеря занял чуть больше 2 часов. Разумеется, никакой причальной башни для аэростатов никто в голом поле не построил, и правителю империи, как и его ниндзя, пришлось выпрыгивать на землю с высоты 1,5 м. В салоне имелись и бухты тросов, но ловким парням они ни к чему. Императора встречал генерал Рикрет, муж Ритты, давней соратницы Олега. Когда-то разгромленный по поданцам геронейский полководец, попавший в опалу к своему бывшему монарху и пошедший на службу к тому, кто его победил, рекрет наглядно демонстрировал истинность старой русской пословицы, что забитого двух не битых дают. Сейчас он командовал второй бригадой латников и до прибытия к месту маршала Чека являлся здесь старшим воинским начальником. С графом прибыли три его старших офицера и два десятка имперских егерей, не для охраны государя, а в качестве его почётного эскорта. Палатки стоят, как будто бы коровы нассали, граф. После приветствий попенял о рекрету государь, рассмотревший лагерь с высоты. Имперские, егерские и кавалерийские полки только недавно подошли. Моя бригада в дне пути от вас, вздохнул граф. личным примером продемонстрируем, как правильно должно выглядеть расположение бойска. С бирманцами вообще сложно, государь. Кому сейчас легко? Олег вскочил в седло подведённого к нему коня и увидел, что Ньрма с Ниндзя последовали его примеру. Граф позаботился о лошадях и для них. Что, совсем тупые или наглые, уточнил он, поехав рядом с генералом. к высокому крутому холму, где виднелись штабные шатры. И то, и то, скривился муж давней соратницы императора. Спеси у бирманских полковников много, а опыта и знаний совсем нет. Карьеру делали льстивыми языками или заслугами предков перед короной. Еле заставил прогнать шлюх и маркитантов. Так и то, солдатских потоскух отогнали от лагеря, а своих и офицерских оставили. Официального приказа о моём назначении старшим начальником нет. Вот и приходится уговаривать. Это моя недоработка, самокритично выразился Олег. Ну ничего, мы сейчас быстро поправим. Вызвать их к вам, зачем, граф? Познакомимся во время занятий по боевому слаживанию. Хотите провести занятия? Когда? Да прямо сейчас и проведём. ответел Олег, чувствуя, что закипает, в дополнение к беспорядочно стоявшим шатрам и палаткам, он увидел двоих явно выпивших офицеров, волокущих под руку растрёпанную хохочущую девицу. Командуй общий сбор, генерал. Строится вон там, у той кромки леса. Он показал рукой названное место. В боевой экипировке, всаднике со своими конями, и пусть приготовит батаги. Может и верёвка понадобится. Королева Иргония будет только рада узнав о повышении уровня дисциплины в её полках.